После схватки в Корчме и чудом удавшегося бегства, они не жалели больше ни себя, ни коней. Эликсир гномы на самом деле залечил ее рану. Железный болт вышел, и маленькая чародейка бережно спрятала его, не иначе, как рассчитывала использовать в каких-то ритуалах. Не приказалось сомневаться, что дальше на юг все дороги перекрыты не менее плотно, и безымянная не колеблясь свернула в леса к западу от главного тракта. Не столь, разумеется, дикие, как чащобы на севере геста рассеченные просеками, подлесными дорогами, испятнанные деревушками лесорубов и так далее и тому подобное. Эти леса все же представлялись лучшей защитой, чем ногой большая где так легко устроить засаду и не одну. Посланница Вейды... На вопрос о себе не отвечало ничего, говорить соглашалось лишь о том, как им предстоит выполнить то, ради чего их свела вместе всемогущая судьба. «День будем идти за закат», — сказал на своим спутникам. «Потом повернем на юг. Коней придется, украсть новых, эти бедняги долго не протянут». Сани, в которых было так удобно ехать, пришлось давно бросить. По заснеженной чащобе можно было пробираться только верхами. Да и то с немалым трудом. Безымянная все время торопила путников. Сама она в коне не нуждалась и, похоже, вообще не знала, что такое усталость. «Дерево не устает», — коротко ответила она на бестактный вопрос севера. «Давайте, давайте, время уходит, того и глядим опоздаем, я чувствую их страх. Если бы не ликсира Этери, гномы ни не угнались бы за своей спутницей». Та словно знала какие-то особые тропы. По всяком случае, дремучие леса остались позади куда быстрее, чем рассчитывала чародейка. Перед ними открылась пограничная равнина, где в незапамятные времена и был проведен рубеж, отделивший вольный, как тогда казалось, эгест от оставшегося во власти теократов Аркина. Рубеж пролег сплошным, протянувшись на десятки лиг Чистаковым. Копать глубокие рвы и отсыпать валы не хватило денег даже у Святого Престола, и потому ограничились одно лишь изгородью. Правда, поддерживаемые в относительном порядке, проходы тщательно охранялись Аркинской Гвардией, и не приходилось сомневаться, что сейчас эта охрана удесятирена. Однако никакого другого выхода не имелось, время бесценно, приходилось идти на риск. Эйтери решительно полезла в сумку, очевидно в поисках того самого черного эликсира с черепом и костями. Однако Безымянная только махнула рукой, мол не старайся, подошла вплотную к чистоколу, вцепилась руками в бревна, замерла на мгновение, а потом и гномы, и даже север, ощутили мгновенный резкий укол. Магия Безымянная резала, словно острый край льдинки, в тот миг, пока она еще не растаяла. Длинные, покрытые корой пальцы рук безымянные, вдруг стали удлиняться, словно растущие веточки, только очень-очень быстро, проникая между бревнами, оплетая их словно в юном. Безымянная уперлась как следует в основание чистокола, рванула на себя и толстенное бревно треснуло, так что верхняя половина вырвалась из связки, шлепнувшись на снег за спиной посланницы Вейда. Безымянная тяжело вздохнула и также точно расправилась с торчащими из земли комлем. Еще одного бревна хватило, чтобы через проеху в частоколе мог пройти конь. Дальше коротко бросила безымянная, как и положено дереву, она даже не запыхалась. Дальше не мчались без дорог, тщательно избегая деревень, перекрестков и тому подобное. И, наконец, увидели впереди высокие стены и еще более высокие шпили святого города. Они ждали, что ворота кажутся закрытыми и что крепость будет выглядеть точно осажденная врагами. Однако нет, а ворота широко распахнуты и внутрь вливается сплошной поток людей. Гнома, Север и Безымянная разом переглянулись. «Кажется, мы успели», – выдохнула гнома. «Хорошо бы ты оказалась права», – кивнула Безымянная. ну что «Дальше? Как вы намерены были действовать?» Эйтери выразительно качнула своей сумкой. «Невидимость? Отвод глаз?» – деловито осведомилась Безымянная. «Невидимость мне не по плечу», – призналась маленькая чародейка. «Отвести глаза – это да». «Это Аркин», – сухо сказала Безымянная. «Его защищает магия спасителя». «Против него...» Твои снадобия едва ли сгодятся, Этери, без обид. Просто это так и есть. А ты? Все-таки обиделась гнома. Ты что собираешься делать? Безымянный молча показал на торчащие фесы деревянных сабель. Что от самых ворот не поверила Этери? Да тебя ведь! Не сразу, почтенная, ровно ответила Безымянная. Меня ведь не убить, ни стрелой, ни копьем. Разве что топором. Да и то не сразу. Пока они поймут, что к чему, я успею выполнить порученные. «Все-таки мне кажется, что есть и другой выход», – покачала головой Этери. «Конечно есть», – кивнула Безымянная, – «вы останетесь здесь. Я иду внутрь и делаю все остальное. Потом вы очень-очень быстро убираетесь отсюда». «Коней три, так что как раз хватит». «Ну нет», – разлился Север. «Цозмы, получается, тасились сюда только от стобы?» Чтобы сделать дело, гном, чтобы сделать дело. Только это и имеет значение, все прочее, прах и пепел. Нет, это невозможно, решительно покачала головой Этери. Тебе не пробиться одной, это место просто дрожит от магии. Может быть они разберутся быстрее, чем ты ожидаешь. С твоего позволения или без Онова мы тоже идем. Гном осердилась, изо всех сил стараясь не высказывать этого. «Как хочешь, равнодушно пожал обезымянной деревянными плечами, идем, но тогда идем сейчас, потому что...» «Я чувствую, до начала осталось совсем немного». гном и сер переглянулись. «Доставай свои скляницы», — сказал охотник за нежитью «Сейчас сотворяюсь, -се. экономить узанец Давай, все, что есть, давай!» «Спасибо! Без твоего совета я бы никак не сообразила а фыркнула гнома, запуская руку в сумку!» «Спешься, север! Спешься и держи свой лепесток наготове! Кто знает, может, нам и в самом деле от самих ворот прорубаться придется!» Безымянный сделал вид, что ничего не слышит. Они двинулись по дороге к воротам, миновали многочисленные мосты, переброшенные через рукава дельты Арки на одноименной реке. Стены бастионных города внушали уважение, высокие, из мало что не отполированного камня, так что не вскарабкаешься. Ворота были им подстать из толстенных дубовых брусов, выпиленных из цельного ствола каждый. Безымянная заметно приободрилась и в ответ на неудовмение севера пояснила, что раз там есть дерево, у нее есть над ним власть. «Хватит болтать!» – прошипела меж темой Терри, держа на готове какой-то из своих пузырьков. «Север, придержи язык и не дыши, как горн кузнечный! Ну, начали!» Она взмахнула пузырьком. Фейерверк разноцветных брызг и миг спустя все окрестные глаза видели уже не двух гномов и крайне подозрительную фигуру в плаще с низко надвинутым капюшоном. А не молодого низкорослого мужика с лесорубным топором, его, несомненно, жену и нескладное создание, вроде, вроде как мужика, молодого с каким-то дрыном за спиной. Стража в воротах даже не покосилась на них. Их подхватила толпа, над бесчисленными головами вздымался пар, так что казалось, будто улицы священного города заткал сплошной туман. Наверное, в другом время гном, прирожденный строитель, не применил бы восхититься мастерством зодчих, вышедших на головокружительную высоту, пронзившие брюхо тучам островерхие шпили, словно изящные шпаги. Гном обязательно заглянула бы в книжные лавки, где словно в насмешку над всемогущей инквизицией, занятой своими делами в краях, куда более удаленных, продавались книги, вызывающие, мягко говоря, подозрения своим вольнодумством, а вот безымянная, скорее всего, вообще ни на что смотреть бы не стало просто делала бы свое дело, точно так же, как и сейчас. Едва ли ее, дитя лесов, заинтересовал бы этот мертвый каменный мир. Им не требовалось расспрашивать о дороге, людская река, непривычно молчаливая, подхватила их, закружила в своем водовороте, Понесла мастеровые, пахари, стражники, лесорубы, охотничьи, войщики, плотогоны, древоделы, простой люд Аркина тек и тек по узким ущельям святого города. Туда, где на площади правосудия жадно билось сейчас сердце, приковано к железной решетке некроманта.